Глава 24 Слезы обожгли кожу щек, скатились по подбородку. Слезы облегчения и осознания, что ничего еще не закончено. Да, ее снова не тронули, но как долго это будет продолжаться? Сколько раз ей еще предстоит посмотреть им в глаза тем, кто приходит к ней за сексом? Сколько раз ей еще предстоит сказать нет, прежде чем они перестанут спрашивать? А если Кирилл больше не придет? Что если он уже сделал для нее все, что мог, и отступил в сторону, не желая дарить ей ложную надежду? Мужчина не стал ее насиловать. видимо, честь ему была дороже. Лилия ожидала, что он потребует у Эльвира свои деньги обратно, но он и этого не сделал. Ушел ни с чем, уговаривать ее тоже не стал. Что это он так быстро ушел? Эльвира все равно заявилась. Толкнула дверь и остановилась оперевшийся косяк. «Вы трахались?» «Нет». «Почему?» «Я же вам сказала, что не буду спать с ним. По крайней мере, добровольно». «Ты же понимаешь, что это только до следующего клиента. Этот ушел, придет другой, и ему твоя слезливая история будет неинтересна. А деньги я не возвращаю. Хочешь, позову Вагу, и он подтвердит мои слова». «Ему придется меня убить». Эльвира поморщилась. «Нет, ты все таки дура. Думаешь, тебе постоянно будет вести? Одна жалоба, и Вага выбьет из тебя всю дурь. А ему еще и трахнуть тебя разрешу, и хрен с ней с целкой твоей. Тоже мне царевна, бля». Эльвира вышла, захлопнув за собой дверь. А Лиля выдохнула, прижав ладонь к лбу. «Змея права. Сколько ей так будет вести? И что будет потом? Насилие она не переживет только не после того, как нарисовала в подсознании счастливое будущее с Кириллом. Тот мужчина ушел, но это не значит, что следующий поступит так же. Здесь с ней могут сделать все, что угодно, и она не сможет постоять за себя. «Начальник, эй! Есть там кто-нибудь?» Яры долбился о решетку решётку уже битый час, но его, похоже, закинули в черный список. «Хватит орать! Достал уже!» — промямлила шлюха, валяющаяся на топчане. — Рот свой закрой, а то порву! — огрызнулся на нее. — Начальник, ау! Долго мне ждать здесь? — Ну чего разорался? — послышалось издалека, засвучали неспешные шаги. — Что спать людям не даешь? — Мне положен звонок, напоминаю! — ударил по прутьям решетки. Если честно, его уже выворачивало от смрада КПЗ и мысли, что Лильку там кто-нибудь, возможно, уже... Нет, об этом думать не хотелось. Он же им, алчным тварям, заплатил сполна, чтобы ее не трогали. Только кто им помешает? — Ты свободен. — буркнул мент, открывая решетку. Давай на свободу с чистой совестью. Поначалу удивился, а потом дошло. Медведь постарался. И правда. Иван ждал его на своем бронированном внедорожнике. «Привет!» — поздоровался растерянно. «Привет, Орел. Как это ты залетел сюда?» Вербицкий помог. «Шакал!» «Ну, понятно. Прессуют вас с девчонкой со всех сторон. Хорошо, что я у вас такой молодец». «Что с ней?» — дёрнулся, рука сама в кулак сжалась. Уже представил, как кадыки всем виновным вырывает. Я своего человека к ней отправлял. Он разнюхал, что да как. Из плохих новостей ее предлагают клиентам. «Из хороших девка у тебя кремень». На все предложения заняться сексом отвечала категорическим отказом. «Сам понимаешь, мой человек полиция не хотел. Вдруг там камеры с микрофоном». «Да понял я. Спасибо». «Она ждет тебя». Медведь усмехнулся. «Это хорошо». «Значит, верной будет, как моя Ирка». «А что с Вербицким? Ты его пасешь? «Он смылся из города. Где-то прятался крысёныш. Но это недолго. Еще никто от меня не уходил. Это и будет твоей задачей. Найти его и ликвидировать. Сможешь?» «Дурацкий вопрос». «Понял». От желания увидеть Лильку ныло в груди... Хотелось ворваться туда, уложить всех ушлепков и забрать ее, но это было бы неверным решением. Так он только навредит. Рыба гниет с головы. С нее и надо начинать с верхушки. Твой человек еще походит к лиле, пока я найду Вербицкого и его покровителей. Хочу придушить до последней гниды. Как скажешь, мои парни в твоем распоряжении. Хотелось увидеть ее убедиться что все так как говорит медведь и с ней все в порядке что ее никто не тронул но пока нужно разобраться с вербицким потом он доберется и до эльвиры с ее кодлой